Глава десятая «У нас проблемы», — сухо произнес я, пытаясь придумать выход из ситуации. «Не удивил», — хмыкнул Толик. «Что там опять случилось?» «Наверх посмотри», — нервно доставая сигарету и закуривая, произнес я. «Над нами как раз в этот момент пролетали три боевых вертолета». «Охренеть!» — пораженно вырвалось у Толика. «Это что, по нашу душу?» «Именно». — раздраженно ответил я. Более того, контора подняла по тревоге полицию, ОМОН, вообще все силовые структуры. Ну и еще, как видишь, авиацию тоже подключили. «И что теперь делать будем?» — с азартом в глазах спросил Толик. «Они сейчас пытаются перекрыть этот район, но не успеют», — задумчиво произнес я. «Пока доберутся, пока развернутся, мы успеем свалить». «Тогда в чем проблема?» — удивился он. «В том, что МКАД они уже полностью контролируют», — поморщившись, ответил я. «Да там и делать особо ничего не пришлось. Наряды полиции и так там дежурят постоянно, но теперь на все выезды и съезды с МКАДа стягиваются дополнительные силы. Ну а сверху их прикрывает вертолетный полк. К тому же наши фото уже у каждого силовика. Причем фото всех пятерых». «И да, мы объявлены особо опасными террористами и преступниками с приказом стрелять на поражение». «Серьезно?» — впечатлившись, произнес Торик. «Хотя насчет МКАДы ожидаемо. Она, в том числе, для этого и создавалась. Ее в любом случае очень удобно взять под контроль». «Верно», — кивнул я. «Так что мы, по сути, в кольце окружения». «И что будем делать?» — еще раз спросил он. «Есть только один приемлемый вариант», — усмехнувшись, произнес я. «Вернуться туда, откуда все началось?» «В смысле?» — не понял Толик. «Поедем в сторону Балашихи», — пояснил я. «Перед МКАДом бросим машину, а после пешком в Реутово. Уже там берем новую машину и тихо валим подальше». «Ну так отличный план, в чем проблема-то?» Непонимающий посмотрел на меня Толик. «Проблема в наших лицах», — раздраженно произнес я. «Как только особисто поймут, что Оля отсюда свалила...» то тут же разошлют ориентировки с нашими портретами по всей стране. И если мы еще как-то сможем вырваться с помощью деми то вот у Сереги возникнут серьезные проблемы. Ну так позвони ему. Все еще, видимо, не понимая уровень проблемы, предложил Толик. Нельзя, сухо ответил я. Связь сейчас на полном контроле особистов. Они моментально засекут звонок в Питер из этого района. Ну так проверни тот же вариант, что и с Ольгой. Не выйдет, тяжело вздохнул я. Рядом с ним могут быть сейчас посторонние. К тому же, судя по его местоположению, он как раз сейчас достиг места проживания Ленки. Мешать ему в данный момент нельзя, да и опасно. «Но если ты нас можешь вывести, то что мешает сделать то же самое и с ним?» Подумав, спросил он. «Чисто теоретически Дэми может ему помочь, но будет не просто вывести его из Питера. К сожалению, в данной ситуации нанятый монолит становится проблемой, а не спасением». «Медленно пояснил я. У них контракт на охрану объекта. Ну, думаю, уже через минут двадцать или тридцать они также получат наши фото. Так что наше решение и спасение превратилось в ловушку». «М-да...» «Дела...» — протянул он. «Еще и это стер...» «Кто-кто, малыш?» Как всегда, Ольга появилась в самый неожиданный момент. Как раз, когда Толик только начал свою фразу, она ловко запрыгнула на заднее сиденье нашей машины, причем с моей стороны. Потому Толик ее просто не успел заметить, ну а я не успел предупредить. «Прекрасная и великолепная, можно сказать, несравненная Оленька», очень осторожно произнес Толик, замерев. «И это правильно. Я бы тоже остерегался называть стервой ту, что держит у твоей шеи нож. Особенно если учитывать тот факт, что как только Оля села, я тронул машину с места. Времени терять я не собирался. Очень хотелось нажать до предела на газ, но нельзя. Сейчас, в этом квартале, столько спецназа и особистов, что плюнуть некуда. «То-то же», — хмыкнула она, убирая нож, и тут же беспечно добавив. «Привет, мальчики, как у нас дела?» «Я рада снова вас всех видеть». После чего еще и медовым голосом добавила. «Особенно тебя, командир». «Ты похорошел, просто красавчик». Я же в этот момент слегка вспотел и нервно сглотнул, ну а Толик с сочувствием посмотрел на меня, словно прощаясь. Совсем я забыл об одной старой и стрёмной теме. В детстве мы слишком близко сошлись с Ольгой. Чересчур близко. Дальше поцелуев у нас дело, конечно, не зашло. Но мы в последнюю встречу пообещали друг другу, что обязательно станем мужем и женой. Если до этого момента я считал, что дело в прошлом — И это просто детские наивные чувства, то вот сейчас, настолько же уверенным, как тогда, я уже не был. Кажется, после того, как она восстановила память, восстановилось и ее отношение ко мне. Можно бы предположить, что она просто шутит, но нет. Я-то видел сейчас ее глаза, которыми она смотрела в мою сторону. Так на друга и соратника не смотрят. Что-то не так? Нахмурившись, спросила она, переводя взор с меня на Толика и обратно. «Мы тоже рады тебя видеть, но у нас проблемы. Попытался я уйти с опасной темы. Слишком взрывной характер у нашей Ольги. Она же сначала прирежет, а потом только пожалеет». «Толик, что происходит?» Не обращая внимания на меня, требовательно посмотрела она на парня. «Еще раз повторю. У нас серьезные проблемы». Уже раздраженно произнес я. прокашлялся Толик. «Ну, как тебе сказать? У нас как бы память-то стерли, ну и вот...» «Что вот?» — прищурившись, спросила она. «Давайте пока оставим эту тему. Попытался я влезть. У нас есть более важные вопросы. Помолчи!» махнул рукой Ольга и тут же, обращаясь к Толику, добавила. «Ну, я слушаю». «Ну, Игорек женился, и у него сын. Выдал меня с головой этот предатель. Тоже мне друг называется». «Чего?» — изумленно уставилась она на меня. «Это что?» «Правда?» «Да». Плюнув на все, ответил я. «И более того, я люблю свою жену и сына». «И где они сейчас?» Прищурившись, спросила она. «А вот тут у нас начинаются проблемы», усмехнулся Толик, как будто не заметив намека и опасного блеска в глазах девушки. «Его жену и ребенка похитили фэшники, а после каким-то образом именно его жена достала активатор командира и, собственно, запустила весь процесс». «Ничего не поняла», растерялась Ольга. «Вы это сейчас на полном серьезе?» «Более чем». Тяжело вздохнул я. «Давай, пока мы пытаемся выехать из проблемы Я с осуждением посмотрел на Толика, намекая не только на особистов, но и на его недержание речи. Я все детально расскажу, а то Толик слегка ошибся. В этот раз я управился за минут 20, рассказав то же самое, что и ребятам, но добавив наши с ним приключения и текущую ситуацию. Во время рассказа Оля молча слушала, не перебивая, закусив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда о чем-то напряженно думала. «Допустим, ты меня не помнил. Когда я закончил», — произнесла она. «Но сейчас же помнишь, так ведь?» «Естественно», — пожал плечами я. «Но и ты пойми, я люблю свою семью, и что бы там ни было между нами в детстве, бросать жену и ребенка не собираюсь. Но это мы еще посмотрим». Усмехнувшись, произнесла Оля и тут же добавила, рассмеявшись, после того, как увидела растерянное выражение моего лица. «Да шучу я!» «Пятнадцать лет прошло, ясное дело, что все уже по-другому. Просто смешно было смотреть на твою реакцию. Так что можешь расслабиться. Спасем мы твою жену и ребенка, и будешь потом счастливо жить дальше». Я слушал ее вроде как искренние слова, но отчего-то верилась в них с трудом. Наоборот. Когда Оля произнесла фразу насчет «посмотрим», она говорила ее от души, в отличие от всего остального. И ее, как это ни странно, я понять мог. Тогда, в детстве, наши чувства были искренними. Я в то время действительно не видел своего будущего без Оли, несмотря на весь ее стервозный характер. Но прошло 15 лет без воспоминаний о наших отношениях. Пожалуй, если бы я не встретил Иришку, то, возможно, с радостью обнял бы сейчас Олю, но, увы. Моё сердце было уже занято, в то время как у самой Оли с личной жизнью не сложилось от слова совсем. Кроме лёгких романов ничего не было. «О, опять вертолёты пролетели!» Совсем не к месту, произнёс столик глядя в небо. Через пару минут они сообразят, что Оли нет больше в квартире, и тогда начнётся самое интересное. Задумчиво произнёс я. «И чем дальше мы будем, тем лучше». «Я только одного не могу понять». Словно не слыша нас, произнесла Оля, явно пребывая на своей волне. «Как ты собираешься жить дальше со своей драгоценной, если она тебя всю вашу совместную жизнь обманывала?» «Все-таки мне не показалось», — печально вздохнул я. Оля не отказалась от своих слов, никакой шутки там не было. М «Да, нужно будет серьезно переговорить с ней наедине». «Не понимаю, в чем тут проблема?» «Пожал я плечами». «То есть ты реально не видишь проблемы?» изумленно уставилась на меня оля после чего обратилась к толику а ты что тоже слепой и нифига не понял если ты о том что жена командира где-то добыла код активации то мышь точно не знаем она это или нет равнодушно с ленцой ответил толик в смысле возмутилась она но ну, смотри сама обернувшись к девушке сказал талян все что у них есть так это восемь лет совместной жизни а это значит что им было по девятнадцать лет когда познакомились так вот «Дальше они вместе жили-поживали, и тут вдруг бац, и пропали», — азартно продолжал Толик. «И только после этого появляется запись, на которой она говорит всего два предложения и сразу же активация. Намек понятен?» «Из твоего сумбурного пояснения понятно только одно. Ты как не умел выражать свои мысли, так и не умеешь», — ехидно произнесла Оля, улыбнувшись. «Я к тому, что когда она могла что-то добыть? До 19 лет, что ли?» Или вместо работы занималась шпионством, а чтобы было удобнее шпионить, родила сына? «Разве не бред?» — возмущенно выпалил на одном дыхании Толик. «Допустим», — с неохотой согласилась Ольга. «То есть ты думаешь, что кто-то в спецслужбе заставил ее произнести те слова, а после просто добавил активатор и отправил Игорю?» «Я даже больше скажу», — довольно кивнул парень. «Не факт, что ее захватили именно наши конторские». Если бы наши, то нас бы всех упаковали сразу, но ведь этого не произошло. А значит, они реагировали на ситуацию. «Предположим, ты прав», — рассудительно произнесла Ольга. «Но тогда возникает вопрос. А нафига фэшники вообще следили за Игорем?» Ну, протянул смутившись Толик и отвернулся. «Над этим вопросом я еще размышляю». «А ты что скажешь, командир?» Насмешливо обратилась она ко мне. «Хочешь стать командиром?» «Серьезно?» — спросил я. «Нет, это...» — стушевалась она от моего тона. «И правильно. В таких ситуациях нужно сразу ставить на место, а то потом одни проблемы. А если нет, то обойдись без тупых намеков, ясно?» Все так же серьезно и с угрозой в голосе произнес я. «Так точно». Быстро согласилась она, а после небольшой паузы продолжила. «Так что насчет ответа? Ты и сам как думаешь?» «Никак». «Спокойно», — сказал я. У меня нет достаточных данных для того, чтобы сделать обоснованный вывод. А без информации все наши версии — это гадание на гуще. Шанс попасть в правду минимальный. В этом всем деле слишком много всего странного. Но пока что я считаю, что жену с сыном захватили фэшники, а после поставили наблюдение за мной. Это базовая версия. Сначала проверю ее, а уже потом буду думать, что дальше. То есть ее все-таки похитили фэшники? Скорее утверждая, чем спрашивая, произнесла Оля. «Это не факт, а всего лишь мое предположение. Лучше проверять то, что можешь, чем искать то, чего не знаешь», — уточнил я. Ясненько. Улыбнувшись, сказала Оля и все так же, улыбаясь, добавила. «То есть мы сейчас собираем команду, потом лезем в архивы ФСБ, и там ищем неизвестно что. Ну а после почетно отдыхаем в отдельной жилплощади». «Какой еще жилплощади?» — удивился Толик. малометражный Толя, очень тесный, примерно она смерила его взглядом сверху вниз. В твоем случае два метра на полметра. Зато тишина и покой. Вечный покой. Тьфу ты! Совсем мозги запудрила. выругался Толик, отвернувшись. Все так, но не совсем. Вмешался я в их беседу. Лезть в архивы, думаю, не следует. Достаточно допросить тех, кто отдает приказы. Думаю, этого более чем достаточно. И ты уже знаешь, кого допрашивать? С любопытством уставилась на меня Оля своими зелеными глазищами. При этом она так сильно высунулась вперед, что фактически чуть ли не полностью оказалась между передними сиденьями. При этом она так изогнулась, что ее белая футболка натянулась до предела, частично выскочив из джинсов. Вот тут-то я и понял, что лифчика на ней нет. Так что ее груди третьего размера оказались полностью предоставлены моему взору. от Отчего я непроизвольно сглотнул — и быстро вернул взгляд на дорогу, ну а Оля, плотоядно улыбнувшись, словно кошка, плавно вернулась на заднее сиденье И, судя по ее блестящим глазам, она все поняла, оценила, и сейчас, прищурившись, довольно смотрела на меня. Вот же бесстыжие бестия. Нет. Нужно срочно с ней побеседовать, а то это скоро перейдет все границы. Главным над этой погоней за нами является генерал-лейтенант ФСБ Зуев Николай Иванович, начальник управления М. Справившись со своими эмоциями, спокойно произнес я. «Чувствую, будет весело», — ухмыляясь во все 32 зуба, произнес Толик, явно догадавшись о том, что произошло. «Ничего веселого не вижу». Хмуро посмотрел я на него. «Но это кому как?» Подмигнув мне и украдкой показав большой палец Ольге, произнес он. «Да. Ох и намучаюсь я с этими кадрами. Может, зря я Ольгу активировал? Тут как бы больше вреда не случилось, чем пользы». Но в эту секунду Демя опять забил тревогу, и мне стало недоличных отношений. Особисто опять смогли удивить. Вот же приставучие гады. И чего им не имётся?